Глава двадцать первая Роза проснулась рано, когда первые лучи солнца скользнули по оконному стеклу. Леон так не пришел. Розалия готова была поспорить, что муж уснул в кабинете, либо и вовсе не ложился. Поэтому выскользнула из-под одеяла и решила отправиться на поиски. На мгновение замерла перед зеркалом. Темные волосы разметались по плечам. Тонко белая сорочка делала фигуру прозрачной. Что ж, риск встретить в такое время Рида или Нета был невелик. Поэтому Роза босиком двинулась к кабинету Леона. Как она и ожидала, из-под двери лился свет. Значит, заработался. Для Леона это было не в новинку. И раньше Роза частенько появлялась в кабинете в середине ночи и уводила упирающегося мужа спать. Вот и сейчас она легонько толкнула дверь. Леон сидел за столом, изучая магические формулы из старого свитка. В неясном огне светильника его лицо казалось слишком бледным. Спать надо больше, а не над рукописьми сидеть. Впрочем, свои мысли Роза до поры до времени оставила при себе. «Ты почему не спишь?» – тихо спросила она. Леон вздрогнул и поднял голову. Даже не услышал, как она вошла. Да, теряет хватку. «Сама почему по дому бродишь?» Муж тут же нахмурился. «Я дал тебе спальню. В чем проблема?» «Кошмар приснился», — соврала Роза. Впрочем, расчет был прост. Когда они работали вместе, ей часто снились кошмары. И Леон всегда успокаивал ее. Сидел рядом, пока Роза не засыпала. «А я-то тут при чем?» — вздохнул Де Рональд, отодвигая бумаги. «Не знаю». Роза осторожно подошла к столу. Паркетный пол холодил в ступне, и девушка поежилась. «Почему не обулась?» — мигом заметил Леон. «Говорю же, кошмар приснился». Роза действительно начинала замерзать. «Ты меня не слушал?» «Идем», кажется, Леон смирился с мыслью, что от супруги так просто не отделаться. Он потушил светильник и пошел за Розой в спальню. Неверно серый свет заливал комнату. Роза задернула шторы, хотелось продлить это утро, раз уж удалось заманить Леона за собой. Затем легла и натянула одеяло до подбородка. Леон сел рядом. Он не собирался раздеваться. И Роза была уверена, что только она уснет, муж опять убежит к формулам и свиткам. Раньше ее это злило. Сейчас она научилась смириться с пристрастиями Леона. Правда, для этого потребовалось подать документы на развод. — А что тебе приснилось? — поинтересовался Леонард. — Ммм, чудовище. Роза придвинулась ближе и опустила голову на плечо мужа, заставляя его лечь. Розали, главное чудовище не те, что приходят во сне. Тебе ли не знать?» «Угу», — пробормотала девушка, устраиваясь поудобнее. «Что ты читал?» «Трактат. Нерсиса де Фанжа. О свойствах магических потоков». «Нудно», — Розали передернул плечиками. «Для меня интересно. А ты, кажется, собиралась спать». Только вместе с тобой. Часть одеяла перекочевала на Леона. А то ты со своими трактатами превратишься в филина. Глаза округлятся и будут светиться в темноте. Леон тихо рассмеялся, и Роза поняла, как же соскучилась. Можно было сколько угодно себе лгать, уверять, что не нужна мужу. Но стоило оказаться рядом с ним, как все глупости мигом покинули голову. Ей не хватало Леона. Даже его глупого сарказма и вечной занятости. Запах его одеколона... Тихого шалеста страниц очередного увесистого тома и даже частых стычек из-за мелочей. Роза осторожно коснулась губами щеки мужа. Тот повернулся к ней, и спать сразу перехотелось. Вместо этого хотелось изучать самые крохотные изменения в родном лице. «Ты похудел», — заметила Розали. «Увы, не могу сказать о тебе того же», — хохотнул Леон и чуть не получил подушка по лбу. Роза сдержалась в последний момент и только недовольно фыркнула. «Невыносимый», — очеканила она. «Тогда почему ты вернулась? Только не надо говорить о ремонте. Ты могла бы пожить в гостинице, но пришла сюда». «Почему?» «Потому что ты без меня пропадешь. Роза осторожно поцеловала мужа. И сразу ощутила, что Леон будто напрягся. «Нет уж, сбежать не получится». Розалия покрепче обняла супруга. «Хватит, набегались уже, оба». Леонард, признай, что тебе без меня было плохо. Без тебя очень даже хорошо, серьезно ответил Леон, но в глазах плясали смешинки. Лгун, вздохнула Роза. Ладно, давай спать, уже совсем рассвело. Она закрыла глаза, сон пришел сразу, а с ним ощущение безопасности, которое появлялось только в присутствии Леона. Когда Розали снова открыл глаза, в комнате было совсем светло. Но муж, на удивление, спал рядом, хотя она была уверена, что проснется в одиночестве. Часы на стене показывали девятый час. Роза осторожно потянулась, стараясь не разбудить Леона, и села. Спать решительно не хотелось. Она замечательно отдохнула. И точно так же не хотел забудить мужа, который только недавно сомкнул глаза. Но даже во сне Леон хмурился. Роза прикоснулась к его лбу. Чувствовался небольшой жар. «Нет, что-то с ним не то. Стоп!» А это что такое? Верхние пуговицы рубашки мужа расстегнулись, и Роза увидела багрово-красный луч, напоминающий магическую печать. Осторожно потянулась к ткани, стараясь не разбудить. На ее счастье Леон спал крепко. Роза расстегнула еще пару пуговиц и замерла, стараясь держать крик. Это и правда была печать. Хуже того, она была активирована и, судя по всему, вытягивал из Леона магию. Что за проклятие? Дорогой! Позвала Розалия тихонько. «Леонард!» «А что?» Леон сон уставился на жену. «Опять кошмар?» «Да, только на этот раз на его», хмуро ответила она. «Леон, милый, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Остатки с мигом исчезли из взгляда мужа. Еще мгновение, и лицо стало непроницаемо, словно маска. Роза хорошо знала это выражение. Так всегда бывало, когда на службе случались неприятности, и Леон не желал о них рассказывать. Вот и сейчас он отгородился от нее стеной. Только на этот раз Роза не собиралась отступать. Леонардо Рональд, я тебя спрашиваю», — придвинулась ближе. «Откуда эта печать? И что демона тебя возьми, ты натворил?» Леон поднялся и пошел к двери. Снова попытался спастись бегством. Роза подскочила и кинулась за ним, перехватив у самого порога. Закрыла с собой выход и замерла. Взгляд Леона снова изменился. Теперь в нем сквозила обреченность. «Говори», — потребовала Роза. «Меня пытались убить». Леона развернулся и сел на край кровати. «И?» Розалия нависла над ним, намекая, что придется рассказать все. «И убили. Но сработала привязка, установленная на дом. Поэтому я здесь. И не могу выйти дальше ворот. Хотя сейчас, наверное, и до ворот не дойду. Что-то еще?» Прозвенела пощечина. Рука заныла, но Розе было плевать. Хотелось схватить этого невыносимого мужчину за горло и добить самой. Или разрыдаться. И пока Розали не решила, что именно будет делать. Леон даже не поморщился. Он выжидающе смотрел на жену, пока она совладает с эмоциями. Роза вытерла выступившие слезы и села рядом. Убить она его всегда успеет, а вот поговорить нужно прямо сейчас. «И что делать?» — уже спокойнее спросила она, стараясь не разреветься. Сказывались годы в Академии, помогая держать себя в руках. Даже сейчас, когда весь мир рухнул на голову. «Ждать», — вздохнул Леон. «Либо Рит найдет преступника, либо через месяц я умру, потому что ритуал вытащит из меня остатки силы. Впрочем, силы могут кончиться и раньше. Магия на исходе». «Почему ты мне не сказал?» Роза вглядывалась в лицо мужа. «Почему, Леон, если бы я сразу все узнала?» то что? перебил ее Леонард. Он выглядел спокойным и сосредоточенным, но Роза знала, что это не так. Просто Леон умел скрывать эмоции лучше ее самой. Ты бы бросилась на поиски убийцы, а я бы ничем не смог тебе помочь, не смог бы защитить. Нет, Роза, я не допущу, чтобы ты в это впуталась. Кто угодно, только не ты. Поэтому ты заманил в ловушку Рида. Поэтому, согласился Леон, у меня не было выбора. Роза закрыла лицо руками. Она не верила. Не могла поверить в правду, которая оказалась ужаснее, чем любые ее представления. Руки мужа опустились ей на плечи и притянули к себе. Столько дней, столько дней она провела вдали от Леона. Ради чего? Чтобы ему было больно? Молодец, добилась своего. Роза все-таки всхлипнула. «Не плачь, это еще не конец». Теплое дыхание коснулось щеки. «Я так просто не сдамся». «Ты должен был мне сказать». Роза опустила руки и взглянула на Леона. «Я твоя жена. Я имею право знать, что бы с тобой ни происходило. А если бы мы поменялись местами? Если бы я скрыла от тебя подобную вещь?» «Я же знаю, что этого не случилось бы». Леон грустно улыбнулся. Роза глубоко вздохнула в воздух. «Надо что-то делать. Времени слишком мало». Сидеть и жалеть себя она успеет и потом. И такая близкая среда показалась бесконечно далекой, словно она никогда не наступит. «Умоляю, только не делай глупости». Леон словно прочитал ее мысли. «Ты же понимаешь, что я не смогу тебя спасти». «Ты, главное, себя спаси», — взвилась Роза. «Почему из всех мужчин в городе меня угораздило влюбиться в самого невыносимого?» «Потому что я лучший», — усмехнулся Леон. «Худший. — крикнула Розалия, хуже не встречала. Поцелуй обжег губы так внезапно, что она забыла, как дышать. В глубине души понимала, что таким способом муж, возможно, отвлекала от возникшей проблемы, но разрывать связь не хотелось. Роза запустила пальцы в шелковистые волосы Леона. Никому не позволит стать между ними, даже самой смерти. Или сама шагнет с ним за грань. Подожди, высвободилась из слишком сладких объятий. «Снимай рубашку». Леон поморщился. «Ты невыносима», — пробормотал он, расстегивая пуговицы. «Не более, чем ты». Роза принялась скрупулезно рассматривать печать. Кожа выглядела воспаленной. Наверное, это уже можно было бы заметить и без ее магического зрения. Багровые лучи въелись слишком глубоко. Вокруг нижних начинала расползаться чернота. «Плохо» как только гниль доберется до сердца. Роза прогнала эту мысль, не дав ей оформиться. Этого не случится. Она душу вытрясет из кого угодно, но погибнуть мужу не даст. Месяц? Да, возможно, Леон и продержится месяц. Но это будет пытка. Это уже пытка, которую он принимает с улыбкой на лице. Я попробую на нее повлиять. Роза опустила ладонь на печать, и путы тут же потянулись к новому источнику. «Нет», — Леон отстранился, — «это моя магия, и мне решать, что с ней делать». Розалия вернула руку на место и осторожно потянула на себя черноту. Для мага смерти она не опасна, и сама Роза, если бы получила подобную печать, переживала бы ее наличие куда более безболезненно, потому что энергии внутри символов и ее собственные были похожи. А Леон — маг жизни и сама его суть противится черноте и гнили. Вскоре на ладони змеился тугой черный клубок. Розали аккуратно отсоединила его от печати, которое стало более тусклой и словно меньше, а затем развеяла, запечатав свои силы. «Легче?» — спросила она. «Немного», — поморщился Леон, — «но больше так не делай». «И спрашивать тебя не буду», — фыркнул девушка. «После того, как ты скрыл от меня подобное, учти, да Рональд, «Я умею быть злопамятной и когда-нибудь тебе отплачу». Не сомневаюсь, тихо рассмеялся Леон, и улыбка преобразила его суровое лицо. «Я люблю тебя, Роза». «Что-то незаметно», — ответила Розалия и потянулась за новым поцелуем.